Его всегда очаровывали юность и невинность, то есть как раз те качества, которыми я, несомненно, обладала. Возможно, он действительно жалел о том, что я не его невеста. Когда он видел хорошенькую молодую девушку, у него всегда появлялось желание обольстить ее. Что касается дофина, то он, наоборот, при виде молодой девушки желал только одного – бежать, прочь от нее. Но мое воображение добавляло драматизма и рисовало то, чего в действительности не было. На самом деле король вовсе не был влюблен в меня, как я это легкомысленно вообразила себе, а дофин вовсе не испытывал ко мне ненависти. Ничего столь драматического в действительности не произошло, Мне предстояло еще очень много узнать о привычках французов, вообще и семьи, которой я теперь принадлежала в частности. По прибытии в Кампень король сказал мне, что желает представить меня некоторым из своих кузенов, принцам королевской крови. Я ответила, что буду счастлива познакомиться со всеми, но что члены моей семьи особенно интересуют меня. Также же очень интересуешь их», — ответил он с улыбкой. «Они будут очарованы и счастливы, и все они будут завидовать нашему бедному Берри». Дофин, чье имя было герцог Бериски, сидел, отвернувшись от нас, как бы показывая всем своим видом, что он охотно уступил бы меня. При виде этого король мягко сжал мою руку и прошептал. «Он просто...» сражен своим счастьем, бедным Берли. Меня провели в королевский апартамент, и там я познакомилась с принцами. Первым из них был герцог Орлеанский, приходившийся внуком дяди короля. Вторым был герцог Пантерьерский, внук Людовика XIV. Позже я узнала, что его матерью была мадам де Монтеспан, любовница короля. Затем принцы Конден и Конти. Все они показались мне очень старыми и неинтересными. В тот день мне представили также некоторых молодых членов королевской семьи. Одной из них была принцесса де Ламбаль. Ей был 21 год, и мне она казалась уже не молодой. Но я сразу же заинтересовалась ею, и даже почувствовала, что могла бы полюбить ее. Ведь я так отчаянно нуждалась в друге, которому могла бы довериться. Она была уже вдовой, и брак ее был очень несчастливым. Слава Богу, он продолжался недолго, всего лишь два года. Как мне рассказали, ее муж сделался больным вследствие любовной связи. Он вел чрезвычайно бурную жизнь, и впоследствии умер. Несчастная Мария Тереза. В то время, когда мы с ней познакомились, в ее обязанности входило быть постоянной компаньонкой своего свекра. Он был довольно странным человеком и все время был занят тем, что оплакивал своего сына. Единственное, что интересовало его помимо этого, была его коллекция часов. Если он не горевал о смерти сына, то кудахтал над своими часами, заводил их и всем надоедал, кому мог, демонстрируя их. Если бы я знала об этом, я бы посочувствовала ей. Жизнь принцессы Деламбаль состояла из одних лишь поездок из замка в замок вместе со своим странным сёкром и его коллекцией часов. Все же я нашла утешение в нашей встрече. Та минута, когда мне представили принцессу, до сих пор наиболее ясно сохранилась в моей памяти, по сравнению со всеми остальными представлениями, непрерывная череда которых, как мне тогда казалось, будет длиться вечно. Все это совершалось с величайшей торжественностью даже процедура примерки свадебных колец. Они хотели быть уверенными, что их кольцо будет мне Упору. В сопровождении короля в мои апартаменты пришел церемоний мейстер.